Глава одиннадцатая Что примечательно, но стоило мне позвонить Тундреву и сказать, что есть разговор, который я хотел бы начать прямо сейчас, а не по предварительной записи, как он сразу согласился. Наверное, мой тон подсказал ему, что дело выгодное, и он может неплохо навариться. Тут он прав, для него это все и правда будет выгодным. Я очень не люблю переплачивать, но уже осознал, как здесь делаются дела. Я могу нанять себе десяток юристов, но если у них не будет нужных связей, то ничего они не смогут решить, и все дела будут стопориться на самом начальном уровне. Проще иметь пока одного Тундрева, что мне будет помогать, а в будущем найду себе юриста, который будет обращаться к Тундреву и другим. Этот серый кардинал маленького княжества мне точно пригодится». «Я был бы дураком, если решил бы его не использовать. А то, что он берет дорого, так кто в наше время не хочет жить лучше?» «Понял. Глупость, подумал. Кто в любом мире и в любое время не хочет лучшей жизни?» «Я, например, жил долго, но всегда слышал одну и ту же фразу, что раньше люди жили лучше. А ведь я был свидетелем некоторых эпох и хорошо понимал, что там жили так же, а то и хуже». Каждый человек стремится к лучшему, и с грустью смотрит назад, думаю, что, будь он там, то у него все сложилось бы хорошо. Большое заблуждение, которое основано на том, что ты уже знаешь, как было раньше, и, имея эту информацию, смог бы, скажем, выбрать правильную сторону, или то королевство, которое не зацепила химерная чума или война. В общем... С Тандриум мы общались не больше 20 минут, за которые он два раза мне напомнил, что я еще должен ему денег, и он хотел бы их получить, а также сообщил, что поработает над всеми задачами, которые я ему озвучил. Напоследок он дал мне бесплатный совет. Заключался он в том, что мне категорически противопоказано ехать на прием к Ивановым. Он даже не намекал, а прямым текстом сказал, что там меня попытаются убить, и, скорее всего, это у них получится. А ведь я ему еще деньги не отдал. Сейчас же мы сидели с Борей в машине и слушали местное радио, пока я думал, как поступить дальше. Мне нужны деньги и строительная компания, которой я смогу прикрываться по каждому поводу. Но насколько это будет эффективно, мне пока тяжело сказать. Ведь люди тоже не идиоты, чтобы не понять главного. Замки за один день не строятся. Особенно конторами, в которых работает не больше 20 человек. «Не решили еще, куда будем двигать? Мне пожрать бы?» — спросил меня Боря. «Я в процессе. Вон там стоит ларек. Иди купи себе пирожок». «А если на вас нападут, пока я буду затариваться?» «Тогда я убью их». «А если не получится?» Кажется, ему доставлял удовольствие такой наш диалог. «Тогда тебе придется вернуться на свою прошлую работу». Не видел я в этом проблемы. Зато, кажется, видел Боря. Мужчину аж передернуло, когда он себе это представил. «Ну нахер! Я лучше поголодаю. Говорят, это полезно для здоровья». Он решил не рисковать, чем заставил меня улыбнуться. «Врут! Я даже слышал поговорку, что ни одна война не начиналась на полный желудок». «Интересная поговорка», — улыбнулся он и почесал щеку пистолетом. «Нужно будет ее запомнить». «На самом деле, так говорили в одном из миров, где я жил долгое время». Посидели еще минут двадцать, и я решил, что мы будем делать дальше. «Мне нужно заняться работой. Во время нее лучше думается. Давай поедем на рынок». Я решил, что все равно пока ничего лучше не могу придумать. «Какой?» «Рабочий, Боря, рабочий!» Рынки тут как-то странно работали. И мне даже казалось, что торговцы там все знали друг друга и просто созванивались и организовывались, когда хотели. Я подумал, что раз ничего в голову толкового не пришло, то нужно делать деньги. А деньги я смогу сделать, только имея достаточно товара. Я знал, как работает такой бизнес». Ты можешь сидеть дней 20 без нормальных продаж, ожидая своего золотого клиента. А вот когда он придет, то ты получишь прибыль за один день, как за полгода таких вот слабых торгов. По крайней мере, в моем мире так и было. Надеюсь, здесь тоже так. «Там что-то происходит», — отвлек меня буря от размышлений о богатстве. «Ты о чем?» — стал присматриваться но быстро понял, о чем он говорил. «Мы сейчас ехали мимо площади, на которой стоял дворец прошлых правителей. Под словом «прошлых» я имею в виду лет так пятьсот назад, и сейчас там был музей. Но рядом с ним стояло четыре башни, которые ранее служили оборонными и дозорными. От одной такой башни в рассыпную сейчас разбегались люди, и от этого Боре пришлось дать по тормозам». Люди натурально бросались под колеса машины, и было видно, что делают они это не от хорошей жизни. Мне стало интересно, от чего они бегут? Я подкрутил свой дар и очень быстро понял, в чем там дело. «Тормози, мне нужно выйти». «Но зачем?» – попытался он уточнить, но я не собирался с ним спорить. «Быстро!» Вот крик он понимал хорошо и сразу остановился. Дальше я выскочил из машины и побежал к той самой башне – Люди бегут от нее, а я именно к ней. «Спасите! Спасите! А!» — кричали в панике многие люди. А те, кто был поумнее, не кричал, а бежал. Несколько человек просто стояли на коленях возле башни и возвращали свой обед, показывая его всем желающим. Фу, блин! Когда я забежал в саму башню, то людей там уже не было, а последние выстрелы охраны затихли вдалеке. Охрану, вероятно, просто сожрали это были тени. И пусть они слабые, даже недорошие дожницوف, но чтобы здесь увидеть разом больше двух десятков теней, это было что-то новенькое, и мне такое не понравилось. Не знаю зачем, но эту башню полностью обесточила охрана, которая, вероятно, надеялась, что тени не смогут пройти сквозь закрытые двери или до конца не разобрались, кто напал на людей. Я успел пройти всего два этажа, как встретил первую пятерку теней, которые жрали, как не в себя, то, что ранее было людьми. «Твою мать!» – выругался я и долбанул по ним шарапнелью. Одним ударом убил всех, но вот людям, которых они жрали, легче от этого не стало. А их, на минуточку, тут было человек 10 если судить по остаткам. Я стал оглядываться в поисках теневого портала. Именно по этой причине я сюда и явился. Ну и еще очень хочется побыстрее вернуть свою силу. Но первоначальная моя цель – это закрыть портал. Другого объяснения, откуда здесь столько теней, у меня пока нет. Я думал, что придется подниматься дальше, но оказалось все проще. Все эти тени были из одного клана, и, как я погляжу, у них была своя связь. То, что кто-то убил их собратьев, конечно, им не понравилось – И они уже на полной скорости мчатся сюда. Хорошо, что я хоть понимаю, с какой стороны они на меня выскочат. Достаю из кармана еще один бутылек с нефритовой пылью и жду, пока они подойдут поближе. В этот раз пули уже не делал, как иглы. На меня сразу мчится девять особей, и это уже не шутки. К такому я не был готов прямо сейчас, но если это портал, то его нужно закрыть любой ценой. Самое противное в таких порталах, а еще их называют пробоями, что их невозможно заметить даже магией, пока не подберешься к ним слишком близко. Ну как не заметить? В моем нынешнем положении. Сейчас. Даю себе мысленную команду и кидаю бутылек именно в ту стену, откуда на меня сейчас они выскочат. Тени вылетели так, как я и планировал, и тут же оказались в этом неприятном для них полевом облаке. Они даже не поняли, что случилось, но до тех пор, пока не стали распадаться на части и при этом жутко визжали. Правда, даже так мне не удалось всех убить, а лишь половину. Вторая половина была покалечена, и не у всех хватало частей тела, но все равно они пытались добраться до меня. Решил действовать экономно и достал свой меч, висящий на поясе, который напитал магией. Копию оригинального Гладиуса, который я сделал по образу и подобию восстановленных для продажи клинков. Единственное, потратил некоторые драгметаллы, чтобы сталь могла проводить нужную мне магию. Не зря я это сделал. Компактный и смертоносный, он несколько выделялся на фоне шпак, рапир и европейских полуторников у местной знати. Но мне было на это пофиг. Убить теней можно не только нефритом, Но в данном случае это самый быстрый и легкий способ, а еще дешевый. Сейчас же мне пришлось напитать свой клинок земляной магией и начать танцевать. Вот одному я разрезаю голову на две половины и ощущение, что режет твердое желе. Второму протыкаю голову, а затем запускаю на кончике клинка маленький энергетический взрыв, который разрывает его голову. Дальше ухожу в сторону... От сдвоенной атаки и делаю магический рочерк который дублируется два раза вместо одной полосы выходят четыре разрезая всех тварей на своем пути все мои манипуляции кстати этому месту не вредили ведь были на энергетическом уровне но энергия не жрали как не в себя когда сверху появились остальные тени то я достал новую колбочку с нефритовой пылью и уже не стал экономить хотя в наличии у меня осталось всего лишь одна Как только выберусь отсюда, так сразу пойду на рынок и куплю еще всяких обломков, чтобы пополнить свои запасы. А лучше сделаю себе метательные ножи из нефрита. Правда, проблема такого оружия, что в бою с тенями, она становится постепенно меньше от того, что верхний слой нефрита осыпается после контакта с ними. Но из сильных теней клинок уже не берет. Но пока я еще не встретил серьезных врагов, так что ладно». Зачем я об этом думаю, не понимаю. Прямо сейчас я отбивался от этих подранков и расстреливал новых. Удобно, когда одной тонкой иглой можно убить сразу двоих. А нефиг стоять друг за другом. Как мне показалось, хоть эти и слабые, но умные. Например, в меня несколько раз кинули трупами, чтобы сбить с толку или с ног. Благо тут была каменная кладка, и она вдруг вырастала на пути этих мертвых снарядов. Вся битва длилась не больше десяти минут, но мне показалось, что прошла целая вечность. Настолько сильно я устал, а еще понимал, что энергии я потратил тоже нехило. Но это мы исправим, если я был прав. Добив последнего подранка, который был уже в бесконечности и отравленный, но все равно полз по полу к трупу человека, чтобы восстановиться, я стал подниматься дальше. Здесь уже не было врагов. По крайней мере, тех, которых я сейчас мог обнаружить. Но внизу закрытую бронированную дверь уже стучала полиция. И даже спецназ подъехал. Так что у меня не так уж много времени осталось. Хорошо, что хоть дверь закрыл. Кстати, я благодарен тому, кто вырубил тут электричество. Ведь камерами были усеяны все коридоры. А теперь они не работали. Как я и предполагал, пробой нашелся на предпоследнем этаже. Выглядел он, как мутная живая вода, которая села на стене и не хотела стекать с нее. Но обнаружить его было не так просто, ведь он находился за старинным деревянным шкафом. Деревянным. Пришлось самому руками сдвигать его в сторону и только тогда приступать к работе. А времени у меня было в обрез. Вначале проверил на защиту, и ее не было. Этот пробой вышел у них случайно. Дальше был анализ его структуры, и ничего опасного там не нашел. Но ну и само собой, я проверил его связующую часть с другими такими образованиями. Их тоже не обнаружил, что меня сильно порадовало. Значит, рядом подобных пробоев нет. Не хотелось бы строить планы вместе, которые могут внезапно измениться. Не сказать, что один такой пробой сотворит катастрофу, но это тоже неприятно. Наверное, во мне сыграл тот, кем я был раньше. Были вещи, когда любой уважающий себя архитектор и маг высшего порядка обязан вмешаться. Ладно, снова меня не туда понесло. Достаю последний пузырек и напитываю его своей силой. Щедро вливаю туда энергию до такой степени, что стекло начинает фонить магией и дрожит, издавая тонкий звенящий писк. Когда понял, что скоро будет взрыв, швырнул его в пробой. Там оно и рвануло знатно. Пробой стал закрываться, но еще рано отдыхать. Подбегаю к нему, засовываю туда сразу две руки и... Начинаю тянуть халявную энергию. Очень много халявной энергии. Я остановился только тогда, когда увидел, что мое ядро крутится с такой бешеной скоростью, что может взлететь. Впрочем, через пару секунд пробой закрылся. Теперь я остался в одиночестве вместе, наполненном человеческими трупами, кровью и разрухой. Как бы меня за это еще не посадили. Выпрямил плечи и вздохнул полной грудью. В теле ощущалась необыкновенная легкость от переизбытка силы. Жаль, что завтра этот эффект пропадет, но как бы там ни было, это дало свой определенный процент роста ядра. Можно было уходить, и я так по правде собирался сделать, пока не понял одну вещь. Я сейчас контролирую эту башню. Она вся была в зоне моего влияния, и я видел ее буквально насквозь. Башня была массивной. И на каждом этаже было по шесть комнат, в которых также находились музейные экспонаты. Только сейчас понял, насколько здесь много было антикварных вещей. Но, увы, забирать их не буду. Это уже прямое воровство у народа, что ли. А вот те золотые монеты, которые были, вероятно, очень давно замурованы в стене, пожалуй, возьму. Они точно бесхозные. Как-никак, а почти килограмм золота в них будет». Но и без этого они имели свою ценность. «Вырасту ли это?» «Не больше, чем находить их в земле при раскопках. Не факт, что их когда-то вообще найдут. А так они отправятся в чью-то частную коллекцию, радуя взор и доставляя радость покупателю. Знавал я в прошлой жизни человека, который любил свою коллекцию монет больше, чем собственных детей. Возможно, за это дети его и придушили. Но то уже такое. Бывает». Снова фигня думаю, лишь бы не думать о том, что меня ждет внизу. Забрав из ниши монеты, я прилепил их равномерно по всему своему телу под одеждой с помощью магии, и теперь даже поверхностный обыск пройду. Если что, они будут перетекать с одной части тела на другую. Эх, а ведь здесь есть еще интересные вещи. Но как их забрать, ума не приложу. Жаль, но старинную шкатулку, замурованную в нише и кривую длинную саблю со следами яда, спрятанную под паркетом, я явно не смогу пронести. Впрочем, так и было. Стоило мне открыть дверь, как на меня уставилось десятка два стволов и несколько клинков. «Спокойно, господа, опасности больше нет. Я справился». А чтобы было правдоподобно, я взял и, как настоящий герой, сделал вид, что потерял сознание. На моей одежде хватало отметин от теней, чтобы понять, насколько тяжелой у меня была битва. лекарь сюда! Быстро!» — гаркнул кто-то из начальства. «Группа Альфа! И браво! Вперед!» Дальше меня осмотрели и влили живительную энергию, от которой меня затошнило, настолько кривой попался лекарь. Даже не умел передать свою энергию приятно. Мили не хотел специально. «Вот вроде все понимаю. Люди кричат и нервничают, ведь в городе тут случился, можно сказать, теракт. Но чего не могу понять, так это, почему спецназ открыл огонь в башне, если там уже никого не было?» Но очень быстро поступил ответ. Зашипела рация и на связь вышел кто-то из спецназа. «Все цели ликвидированы. Спускаемся!» – услышал я, и те из людей, что стояли рядом. «А на минуточку стражи порядка там стояло много». «Вдруг меня надо добить или арестовать?» «Выжившие есть?» Задал вопрос большой начальник, явно переживая. «Ни одного». «Вавилонский?» Спросил он. Этот вопрос заставил меня напрячься, но лишь слегка. У меня был свой план действий на такой вот случай. «Он убил большинство из теней. За такое можно и награду вручить». «Хм... А вот этого я не ожидал. Я думал, они захотят на себя повесить зачистку всего здания... А они лишь для вида изобразили, что парочку пришили, чтобы перед начальством лишний раз не краснеть. Боря, кстати, тоже был рядом, только в другой стороне. И я понимал, что он разговаривает с кем-то из спецназовского начальства. Неужели своих старых друзей встретил? Ладно. Пора героям просыпаться и начинать рассказывать свою историю. «Воды!» — прокрепел я, широко открыв глаза. Усадьба рода Ивановых. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Герцог Сергей Никифорович Иванов стоял в своем саду и следил за тем, как работает его фонтанчик из чистого серебра, на секундочку, которого в нем было аж две тонны. Он сейчас размышлял над важным делом, которое ему нужно провернуть, а именно убийство Вавилонского. Не то, чтобы его мучила совесть, хотя парень в некотором роде ему понравился своей дерзостью, он бы такого с радостью кинул бы в клетку против перекачанных бойцовских псов, а может лучше львов, а то прошлые бои прошли слишком скучно. Кажется, баварские решили сэкономить, и большинство бойцов были далеко не бойцами, да и огонька в их глазах не было». А как же хочется увидеть надежду в глазах людей, которые еще не знают, что их вскоре ждет. Эти же сразу молили о пощаде и даже демонстративно отбрасывали в сторону свои мечи. «Вы уже приняли решение?» – деликатно спросил человек, стоящий возле герцога. «Подожди, Арканий! Я думаю!» – постудил он пыла своего давнего друга. «Как прикажете. Я подожду!» – пожал тот плечами, – и тоже стал следить за потоками воды. Аркадий был человеком, который по документам не работал на Иванова, а по факту уже 20 лет курировал его небольшую службу по темным делишкам, в которую входило все то, что нельзя показывать людям. От устранения неугодных до работы с братвой и контрабандой, и прямо сейчас он ждал очередной команды. Возвращаясь к Вавилонскому, Иванов не испытывал жалости, Он боялся слишком наследить, ведь репутация вещь хрупкая. А у его не слишком древнего рода она была еще неустойчивой. Уж слишком много слухов ходила о его темных делах. Если парень умрет прямо на его приеме, то это вызовет новую волну слухов. Люди уже знают, что Ваилонский стал его соседом, но подробности еще не успели раскопать, или им пока этого не нужно». Но если щенок умрет с подачи Иванова, то сразу начнутся пересуды. С другой стороны, он такими своими действиями может укрепить свою репутацию еще больше, показав, что с его родом не стоит соперничать. Две эти мысли бились в голове у Иванова, и ни одна из них не могла держать верх. «К черту!» — махнул рукой Иванов. «Слушаю», — вскинул голову Аркадий. «Пасть вавиланские умрят» на не у меня в осадьбе. Сможешь сделать так, словно это несчастный случай?» Аркадий рассмеялся. «А когда подобное у меня не получалось?» Усмехнулся мужчина. «У меня на такой случай уже и план разработан. Придется только немного потратиться, и все будет готово». «Насколько сильно?» У Иванова не было проблем с деньгами. Их у него было даже больше, чем он мог показать людям, ведь его темные делишки приносили очень даже неплохие доходы. Но все равно хотелось бы узнать, во сколько Аркадий оценил жизнь парня. «Думаю, понадобится тысяч сто, не больше», — недолго думая ответил Аркадий. «У него же лавка старых предметов». «Антиквариата и искусство», — поправил своего человека Иванов. «Неважно», — махнул рукой Аркадий. «А важно то, что дела у него идут плоховато» купим всякого барахла среднего качества и подкинем туда несколько проклятых предметов. А дальше мой человек под видом глупого жителя, которому досталось наследство отца, понесет это к Вавилонскому и скажет, что за все хочет 2000 и ни копейкой меньше. Несколько секунд понадобилось Иванову, чтобы оценить этот коварный план и дать свое добро. Только просить будет его человек не две тысячи, а хотя бы пять. А чтобы у Вавилонского точно были в наличии деньги, то к нему сегодня зайдет другой человек и купит минимум на десять тысяч всяких бесполезных вещей для Иванова. Приказ был отдан, а план утвержден. В который раз Иванов убедился, что в этой жизни деньги и связи решают всё. «Как же дешево нынче стоит жизнь аристократа!» покачал он головой, а затем на его лицо осветила улыбка.